Сказка о ледянке. Лёля любила снег. Ей нравилось, что снег пушистый, холодный, а нежный и не мой. Не сравнить с дождем. Дождь говорлеевый, а снег не мой. Каждое утро глядела Лёля в окно и видела одну картину. Вот дед Игнат привез на санях дрова, скидывает дед на снег березовые чурки, а лошадка подергивает спиной, чтобы освободиться от сосулек, намерзших у нее на спине. Вот дед Игнат привез на санях дрова, Скидывает дед на снег золотые и влажные опилки, А с горы черными клубочками катятся к школе ребятишки, Стучат лоптями по морозному крыльцу, И первый взбегает на крыльцо Марфуша, А уж последний — это Ваня Антошкин. Снова начинается урок, Слышен ясный голос мамы, А с неба все сыплется снег, заносит золотые опилки — «Таинственно горит из-под снега березовое золото!» Лёля почти каждый день ходила на уроки, а иногда брала свою ледянку и бежала к оврагу, туда, где стоял самый маленький в деревне домик. Натакай выбегала навстречу, хотела подхватить Лёлю, затащить к себе в дом. «Погоди, Натакай, я на ледянке покатаюсь!» Лёля садилась на ледянку и мчалась вниз по склону в глубокий дикий овраг. У Лёля была хорошая ледянка, очень быстрая. Её сделал дед Игнат. Он взял старое решето, обмазал его глиной, смешанной с коровьим навозом. А уж потом дно решета Лёля полила водой. «Застыла на морозе вода». Получилась стремительная ледянка. Так было ловко и весело кататься на ней с горы... Иногда вдруг закручивалась ледянка, как ледяная юла, а Лёля крутилась вместе с ней и не понимала уже, где небо, где земля, и вылетала в сугроб. «Хватит, Лёля, хватит!» — говорила Натакай. «Смотри, ты вся в снегу!» «Натакай! Натакай! Еще немножко! Смотри, как я быстро лечу!» И Натакай смотрела и улыбалась. А из домика выходила добрая Елена Кай, протягивала руки к солнцу, к снегу, к девочке, которая кувыркалась в снегу. «Елена Кай!» — кричала Лёля. — «Покатайся со мной!» Елена Кай никогда и никого не слышала. А вот Лёлю всегда понимала. «Да что ты, Лёля!» — сказала она. — «Мне шить надо!» «Покатайся! Ну, пожалуйста, на разочек!» Высокая и голубоглазая Елена Кай оглянулась. Никого вокруг не было видно, только ее сестра Натакай подметала веником снег со ступенька с дома. Еленакай никогда не могла отказать, если ее просили. — Что поделать? — сказала Еленакай. — Покатаюсь с девочкой с горы в последний раз. И Кай села на ледянку, взяла на руки Лелю. Они понеслись под гору бешено и быстро. Замирало сердце от снежного ветра, а ледянка закрутилась, и они вывалились в снег. Еленакай смеялась, выбираясь из снега. А потом взяла за руку Лёлю, и они стали подниматься в гору и тянули за собой ледянку. — Давай еще разок, Еленакай! — попросила Лёля. Еленакай оглянулась. Никого не было вокруг. «Давай!» — сказала она. И снова они помчались. И Лёлю прижимала к своему сердцу добрая Еленакай.